часть вторая ритуалы тьмы глава шестьдесят четыре снега кишна фариги рассказ кирина я вышел через врата созданные тайэнной на улице кишнофариги и понял что просчитался на самом деле просчетов было множество но самый непосредственный из них был внутренним личным и касался погоды шел снег по столичным стандартам температура в джунглях мано заставляло воздух кипеть. Одежда, подаренная долгариатцем, была тонкой и рассчитанной на легкий ветерок. Даже кольчуга из шанаты была настолько легкой, что ее явно заколдовали, чтобы ее владелец не умер от теплового удара, прежде чем умрет от удара мечом. Холод проскользнул сквозь нашу одежду, словно мы были одеты в дым. Я промерз снаружи так же, как внутри. Я целую вечность стоял неподвижно, чувствуя лишь удары собственного сердца. Я вспомнил тело моего отца, крики моей матери, черные пятна пепла, отслаивающиеся, когда я уничтожал Раламара. Выражение лиц всех присутствующих, когда они поняли. Ну, я не уверен, что именно. По крайней мере, мои добрые намерения не имели тогда смысла. Если связь между волкоротом и мной крепнет, а похоже, так и есть, то скоро я стану опасен для всех вокруг. Всех вокруг меня. Освобожденный волкорот — затмил солнце. А что случится теперь? Будет ли рот медленно овладевать мной? Неужели вся эта сила, слишком огромная для моего тела, поглотит и уничтожит меня? Стану ли я вторым волкоротом, и их отныне будет двое? Примечание. Это ужасающая мысль. Думаю, что это невозможно. Я не мог сказать, от чего бежали мурашки по моей коже, от холода или от ужаса. все чего я боялся больше всего на свете сгустилось в одну острую иглу возможностей турви взял меня за руку сюда подожди внутри а я вернусь в шадра игор и принесу нам что нибудь более подходящее для такой погоды хорошо с трудом выдавил я разумеется я знал множество заклинаний защищающих меня от жары и огня и ни одного способного защитить меня от холода снег падал застывая на моих ресницах собираясь по на моих плечах. И пусть холод благословенно скрывал запах мусора и выпотрошенной рыбы из гавани, я бы предпочел, чтобы эта вонь, атаковавшая мое обоняние, сохранилась. Вместо этого в воздухе пахло солью, древесным дымом и льдом. Холод обжигал ноздри. Я никогда раньше не видел снега, даже в Джарате. Я просто прятался от него в жаркой таверне под землей, Слушая, как Джанель и ее совсем не заслуживающие доверия на перстник Коун убеждают меня помочь ему убить дракона. Примечание. Боюсь, именно это и привело к разрушению Атрина. Джанель, вероятно, находится в ужасе, думая, что из-за нее случилось то, что она старалась предотвратить. Снег был весьма красив, но и жутко неудобен. Я решил, что мне он не нравится. Я не видел, как Турвишар создает врата обратно в Шадрак-Гор. Я... отвлекся. Рассеянно, словно размышляя сквозь туман, я задался вопросом, был ли снег здесь по погоде или нас и тут опередила Эйонарик. Но все были одеты в меха или теплое шерстяное пальто. Снегопад никого не удивлял. Не было никакой паники, вызванной драконом, а вот демоном вполне. Несколько зданий были разрушены огненными зарядами и так и не восстановлены, другие просто опылены. Люди нервничали так, что это напомнило мне Галена, никогда неуверенного когда материализуется Дарзин, желающий преподать ему урок. У меня застучали зубы, и я вспомнил, что Торвешар велел мне подождать его внутри. Внутри чего? Ах, да, таверна. Во время моего последнего визита я мало разглядел Кишно-Фаригу, хотя мог бы многое рассказать о качестве их рабских ям и канализации. Здания здесь не были похожи на столичные, где пространство всегда было на вес золота. В столице даже в самом бедном квартале стены домов были прочными и толстыми, плотно зажатыми друг между другом и за счет этого многослойными. Напротив, кишнофорига снисходительно раскинулась вдоль холмов, окружавших гавань, и каждое здание возвышалось над своими собратьями, подобно трибунам на стадионе. Замерзающее дыхание и леденящий холод напомнили мне, что я слишком плохо одет, чтобы оставаться снаружи. Я вошел в таверну. В подтверждение столичной природы Кишно-Фариги мое появление вызвало лишь незначительный переполох. Большая комната напоминала мне джарадские землянки, только здесь они были надземными и сделанными из дерева. И все же это было закрытое пространство, предназначенное для укрытия от непогоды. Огромные ставни закрывали окна, в очаге ревел огонь. Дым от масляных ламп наполнял комнату закопченной дымкой. Передняя комната казалась необычайно многолюдной для этого часа, вероятно, из-за торговцев, клерков и докеров, наслаждающихся отдыхом после обычной рутины. Толпа казалась достаточно веселой. От запаха еды у меня заурчало в животе. Я с усилием постарался не обращать на это внимания. Вместо этого я сел в кресло как можно ближе к огню, горящему в камине, развернул свою арфу, Как ее теперь называть, я все еще не решил. И начал играть. Традиционный этикет, или, по крайней мере, традиционный столичный этикет, требовал, чтобы музыкант зарегистрировался у владельца трактира, прежде чем начать игру. Но ничто в моей одежде не наводило на мысль о традиционном музыканте. Опять же, некоторую поблажку можно было дать богатому, эксцентричному ване, живущему как того требовала репутация их расы. Кроме того, у меня не было настроения спрашивать разрешения поэтому я просто играл. Я начал с баллады о поездке Террина и песни о рассвете. Я также сыграл единственные две песни Ване, которые знал, и обе они были меланхолическими панихидами. Одна из них буквально и называлась «Песней Валатеи», именно поэтому я научился играть ее в первую очередь. Как ни трудно себе представить, это была ужасная трагедия, когда все погибли и все было разрушено. Я сыграл ее дважды. В обычной ситуации я бы себе подпевал, но сейчас я не был уверен, что не разревусь. Наконец, занывшие пальцы потребовали, чтобы я остановился. Прошло слишком много времени с тех пор, как я в последний раз играл на арфе. Сейчас мои мозоли были явно неподходящими для этого. В баре повисла тишина, и я медленно поднял глаза. Зал разразился аплодисментами. Люди выкрикивали названия, как я предположил, местных баллад, Или, вероятно, шанти. Не обращай на это внимания, я принялся убирать арфу в чехол. Теперь, когда волотея была жива, я не мог продолжать называть свою арфу так же. Как ее назвать? Тоска? Вероятно, да. В конце концов, именно это и означает имя волотея Примечание. Или это то, что это слово означает сейчас, но это современный перевод. Проклятие арфы не утратило своей силы. Я получил арфу. а следом за ней потерял отца. Снова. Коренастый мужчина, бледный по стандартам Куруса, подошел ко мне, вытирая руки о фартук. — Хочешь жить в дереве? — Я уставился на него. Он пытался говорить на языке ване, в орале, и получалось это у него ужасно. И все же я восхищался его усилиями. Хозяин таверны в Кууре даже и не пытался бы. — Я говорю по-агуаремски. — сказал я. — О, слава богам! Мужчина заметно расслабился. Я спросил, не хотите ли вы чего-нибудь выпить за счет заведения. Я бы предпочел что-нибудь поесть, если ты не возражаешь. Конечно, почему бы нет. У меня остался стейк-пудинг, если хотите. Пудинг? — я покачал головой. Я сообразил, что местные жители понимали под словом «пудинг» совсем не то же самое, что и я. Либо местная кухня была невероятно отвратительной. «Все, что есть, спасибо. Сейчас вернусь. Кроме того, вам стоит забрать это, прежде чем кто-нибудь решит, что это вам не нужно». Он указал на землю. Орды. Я скучал по толпе, швыряющей деньги мне под ноги, и чуть не рассмеялся от этого мрачного юмора. Будь я действительно лордом Ване, польстило бы мне это или шокировало. Что ж, мне нужен был металл. У меня не было никакой местной валюты. Я наклонился и поднял монеты, задумавшись о трех важных вещах. Во-первых, я не ожидал, что мой день закончится именно так. Во-вторых, я уже скучал по тараэту и джанель, как по воздуху, которым мне нужно было дышать. И, наконец, поскольку время на маяке в шадрак горе текло иначе, Турвишар должен был вернуться еще до того, как я доиграл бы первую песню. А значит, что-то случилось. В голове проносились тысячи ужасающих вариантов. Релос свар знал о Шадрак-горе. И вряд ли Вар будет вежлив, если столкнется с Турвишаром. А если что-то и случилось, это ведь было в Шадрак-горе. Турвишар мог быть мертв уже несколько месяцев, и я бы никогда этого не узнал. А значит, я оставался сам по себе. Я огляделся. Часть людей все еще бросали на меня взгляды, как настороженные, так и любопытные, но большинство вернулось к выпивке и болтовне. Толпа людей сгрудилась вокруг стола в глубине зала, и они сосредоточенно занимались серьезными делами, о которых мне было хорошо известно. Это была какая-то азартная игра, хотя я стоял недостаточно близко, чтобы определить, во что конкретно они играли. Однако сама игра не имела значения, пока удача была важнее мастерства. — Спасибо, Таджа, — пробормотал я. Я взвесил монеты на ладони. Возможно, этого было достаточно, чтобы купить мне пропуск.